Среда, 5 декабря, 30 недель и 3 дня. Первое. Люди, которые вместо нормальных подарков покупают наборы для душа Бейлис и Хардинг. Второе. Люди, которые говорят беременным женщинам, и если ребёнок весит 10-11 фунтов, тебе нелегко придётся. Бёдра-то вон какие узкие. Третье. Люди, которые косо смотрят на меня, когда я ем шоколад. Четвёртое. Люди, которые говорят «живот у тебя огромный, а вот грудь совсем не выросла». Пятое. Элейн, к которой относится всё вышеперечисленное. Решила сходить проведать Марни и Тима. Подумала, что надо бы посеять сомнения в душе муженька-нациста. А кроме того, просто хотелось увидеться с подругой, хотя она-то видеться со мной не хотела. Я соскучилась по её запаху, по её смеху. Соскучилась по её присутствию, по той атмосфере, какая возникает в помещении вокруг неё. Вам может быть знакомо это чувство, когда хочется побыть рядом с кем-то. Я купила самую большую пиццу из всех, какие были в Теска, салатные листья в пакете, самое всё равно это есть не собиралась, и бутылку белого зинфанделя, любимого виномарни. Дверь открыл Тим. О, Тим, привет. Как дела? «А, Рианан, привет», — сказал он, застёгивая пуговицы на белоснежной рубашке. Под сиськами у него были мокрые пятна. «Мы в порядке, спасибо. А ты как?» «Хорошо, спасибо. Извини, я, наверное, не вовремя?» «Нет-нет, просто я только что из душа. У тебя точно всё в порядке?» «Да, просто соскучилась. Вот и подумала, загляну, узнаю, как там Марни». Отправляла ей сообщение, но она не отвечает. «У неё всё нормально?» «Да, всё отлично». Он открыл дверь пошире, и я увидела в дальнем конце коридора Марни. Она стояла в леггинсах и без рукавки и прижимала к плечу спящего Рафаэля. «Рианон, что ты здесь делаешь?» «Привет. Просто захотелось увидеться. Я вот Тиму говорила, что никак не могла с тобой связаться по телефону». О наверное, он у меня выключен». «Две недели?» Она посмотрела на Тима. «Тим на меня». Я сначала на Тима, потом на неё, а потом к себе в пакет. «Я принесла пиццу и булочки. Мы сегодня собирались заказать домой ужин из кафе, да, Тим?» — сказала она и сделала несколько шагов к двери. Так что теперь, чтобы войти, мне бы пришлось преодолеть тройную человеческую стену. «Ну, теперь, получается, можно не заказывать», — сказала я и буквально протиснулась между ними. «Я включу духовку», — сказал Тим. Марни засмеялась. «Да, конечно, ты не могла бы разуться, мы только что пропылесосили ковры». Она стояла поблизости, пока я снимала ботинки, а потом я пошаркала за ней Тимом на кухню. Первое, что бросалось в глаза, — это беспорядок. А точнее, его отсутствие. Абсолютное. Не оставленных на видном месте тарелок или кружек, ни крошек, ничего. Напоминала кухню из рекламной инсталляции, с сплетённой колыбелькой в уголке у высокого французского окна. Бытовая техника и утварь стояли идеально ровно на безупречно чистой кухонной поверхности из чёрного гранита. Гигантский американский холодильник выглядел так, будто его только что достали из коробки. Жутковатое зрелище. «Вы что, продаёте квартиру?» «Нет», — сказал Тим, включая духовку. «Почему ты так решила?» «Тут такой порядок!» «Это я виноват», — сказал он. осталось с армейских времён. Люблю, чтобы всё стояло на своих местах». Я вручила Тиму пиццу, а Марни взяла у меня вино и убрала в холодильник. Если в доме где-то и можно позволить себе беспорядок, так это внутри холодильника, правильно? Но не в этом случае. Верхняя полка — баночки. Следующая — Молочка. Дальше — овощи, на нижней — мясо. Всё аккуратно разложено. Этикетки с названием и датой — наружу. Ничего нигде не пролилось. Никакой пакетик с полки не свисает. Никогда такого не видела. «Офигеть!» «Что?» — спросила она, оборачиваясь. «У вас холодильник просто образцово-показательный. У нашего внутри как будто бомбу разорвало». Они ничего не ответили. Я подумала, может, у них какой-нибудь знакомый погиб от взрыва бомбы. А может, просто момент для шутки был неподходящий. А может, всё дело в том, что я не званый гость. Я видела такое в спасённых звонком. заказ крич заявились домой к третьему, тому, который мускулистый. Принесли пиццу, и он им был так рад. Я думала, что и Марни мне тоже обрадуется. Но, похоже, это был не тот случай. «Лимонад будешь?» — спросила она. «Да, пожалуйста». Она знает, что я убийца. Может, Тим уже тоже знает, и поэтому всем так неловко. Интересно, они видели, как я иду по дорожке к дому? И дала ли она уже жиряко свидетельские показания о пикапере Троя? Может, сюда уже едут меня арестовывать? Марни, извини, что я так заявилась без приглашения, но я же говорю, никак не могла до тебя дозвониться. «Да?» — проговорила она, потянувшись за телефоном, который заряжался на буфете. Активировала экран Ни пропущенных звонков, ничего такого Наверное, связь плохая СМСки я тебе тоже отправляла, сказала я И сообщения в Ватсапе Они все были доставлены Марни, что-то не так? Спросил Тим, вынимая булочки из пластиковой коробки Она нахмурилась и открыла мессенджер Нет, здесь тоже ничего У тебя точно правильный номер? Духовка разогрелась до нужной температуры, и Тим повернулся, чтобы положить на решётку пиццу. Я произнесла одними губами «Не гони», и она отвернулась. Она была вся на нервах. Рука немножко дрожала, когда она наливала мне стакан лимонада. Сначала налила сиропа, потом разбавила водой и протянула мне, и смотрела, как я пью. «Здорово», — сказала я, нарушая неловкое молчание. Я стояла со стаканом в руке, в нём оставалась ещё половина. Я чувствовала, как она на меня смотрит, переводит взгляд на часы духовки, обратно на меня. «Я что, должна за какое-то определённое время это выпить?» Она засмеялась. «Господи, нет, конечно!» «Рианнон, а как там беременный клуб? После вечеринки с барбекю кто-нибудь объявлялся?» — спросил Тим, прислонившись к раковине. не Тишина. Наверное, всё это дерьмо вообще не для меня. Какое дерьмо? Барбекю? Нет, друзья. Во всяком случае, не такие друзья. Слишком у них там своя тусовка. К тому же я не согласна со многими их взглядами. Типа, мы все должны быть феминистками и поддерживать своих сестёр всегда и во всём. Ну, блин, а что делать, если сестра твоя подлая сука? Что тогда? Просто притворяться и врать? Тим откашлялся и бросил взгляд на Марни, которая укачивал Рафа на руках, глядя на капли дождя, колотящие по стёклам садовых дверей. «К тому же я всегда говорила, лучше меньше да лучше. Старый друг лучше новых двух» и всё такое. Едва мой пустой стакан опустился на столешницу, как Марни тут же положила Рафа в колыбельку и подошла к раковине помыть стакан. Наверное, лимонад у меня внутри не успел добраться до пищевода, как стакан уже был вымыт, вытерт и стоял на своём месте в буфете. Они с Тимом разговора больше не заводили. «Что-то не так?» — спросила я. Тим скрестил руки на груди. В этом доме он казался крупнее, чем в огромном саду Упин, как медведь у входа в свою безупречно чистую берлогу. «Я не очень хорошо считываю намёки. Сейчас, наверное, не самый удачный момент, да?» Тим повернулся ко мне. «Рианон, Марни мне всё рассказала про Кардев. Боюсь, ты оказываешь на неё не очень хорошее влияние. Ну вот, я сказал ей об этом в лицо. Ты довольна?» Марни вдруг заплакала, как будто бы слёзы прятались где-то за сценой, а он вдруг отдёрнул занавес. «Рассказала, что конкретно?» «О том, как вы с ней там погуляли, пили всю ночь. Несмотря на то, что ты на шестом месяце беременности, а она кормит грудью. Это просто омерзительно. Ты подбиваешь её на такие вещи». «Я подбиваю её?» У Марни проблемы с алкоголем. «Ага, она хочет выпивать, а ты ей не позволяешь». «Да нет же, тут всё дело в тебе», — рявкнул он и указал коротеньким пальцем в мою сторону. В таком состоянии с ней могло произойти всё, что угодно. Я медленно повернулась к Марни. Она стояла у окна и, придерживая одной рукой колыбель, смотрела в сад. «Я не хочу, чтобы вы впредь виделись». «Ого! Слушай, Тим, не стану отрицать, я в шоке». «Как тебе не стыдно? Со своим телом ты можешь делать всё, что угодно, но с моим ребёнком — нет, и с моей женой тоже». «А твоя жена не может делать всё, что угодно со своим телом?» «Конечно же нет, по крайней мере, пока кормит грудью нашего сына». Я посмотрела на него так, как иногда смотрит на меня дзынь, склоняя голову то влево, то вправо. «Тим, что с тобой не так?» «Извини», — не понял он. «Почему тебе так страшно допустить мысль о том, что у твоей жены может быть собственная голова на плечах?» «Я не позволю так разговаривать со мной в моём доме!» «Тогда давай выйдем, Адольф! Я скажу тебе это на улице!» Марни попятилась в колыбельке и ухватилась за край плетёной корзинки, как будто бы Раф был её щитом. Мистер Арийская нация шагнул в мою сторону. «Рианан, следи за базаром. Я не очень-то добр к тем, кто придумывает мне прозвище». «Это ты про которое? Адольф? Я тебя и похоже называла, правда, Марни?» Он резко обернулся, чтобы посмотреть на неё. Марни отрицательно замотала головой. «Рианон, пожалуйста, уходи». Он навис надо мной. Между нами было теперь не больше фута. «Как ещё ты меня называла?» «Господи боже, да перестань ты! Ведь он же меня убьёт!» Геббельс, Хайль Тимми, Тиммлер и просто старым добрым прозвищем «мудак». Его ноздри раздулись. Я приготовилась к тому, что сейчас из них вырвется пламя, но назад не отступила. Не дождётся. Я вспомнила про Джулию, про то, какой она была в школе. Вспомнила про дедушку, про Энтони Блэкстоуна в «Прайре Гарденс». Те же глаза, голубые. Та же улыбка, натянутая. Тот же запах изо рта, кислый. Те же мясистые кулаки, готовые ударить. «Не стесняйся, делай, что хочешь». «Сказала я. Не обращай внимания на всю эту фигню с беременностью. Я разрешаю. Ударь меня. за Задуши. Я хочу, чтобы ты это сделал». «Тим, остановись!» — закричала Марни где-то далеко в тумане. Но он не остановился. Он стал душить меня прямо тут, у них на кухне, под семейным настенным календарём. «Покажи мне, кто ты такой на самом деле?» Задыхаясь, проговорила я. Он сжал моё горло сильнее. «Ну же, детка, давай!» Он придвинул своё лицо вплотную к моему, так что я чувствовал жар, исходящий от его кожи и её солёный вкус. «Вали! На! Хрен! Из моего дома! Тупая, грязная сука!» После этого он разжал тиски, я согнулась пополам и закашлялась, прочищая дыхательные пути. Потом выпрямилась с красным разгорячённым лицом и улыбнулась ему. «Сначала верни мне мою хренову пиццу, сука!» Видимо, это моя улыбка его добила. Он распахнул дверцу духовки, рванул оттуда пиццу голыми руками и швырнул её мне в лицо. Потом схватил пакет салатных листьев, разодрал его и высыпал мне на голову. Одно за другой пошвырял в меня все сладкие булочки, твёрдые как пули. Ну, конечно, не совсем как пули, но они были замороженные, поэтому всё-таки достаточно твёрдые. Вот, получи свою пиццу и больше никогда не приближайся ко мне, моей жене и моему сыну, ясно? Кстати, каждая точка в этой его фразе соответствовала одной замороженной булочке. В следующий раз буду знать, что надо покупать упаковку поменьше. Он вытолкал меня на наружный коврик с надписью «Добро пожаловать» и захлопнул за мной дверь. Я ещё какое-то время стояла на ступеньках, выковыривая из волос обрывки салата, и слышала, как они оба орут, и Марни ему не уступает. «Что за херня, мать твою? Да ты сам охерел, что ли? Да это твоя Риана нахерела! Сука, шалава!» Удары. захлёбывающейся вопли от него, визгливый писк от неё, плач ребёнка. Дойдя до конца улицы, я обернулась на дом. Марни была наверху, стояла у окна в спальне и задёргивала занавески. Увидела меня. Я подождала. Занавески задёрнулись, она исчезла. Когда я вернулась, по телевизору показывали выпуск «Кошмаров на кухне», который прямо идеально описывал мою ситуацию. Сын делал всё для того, чтобы загубить бизнес. А у его родителей тем временем возникли серьёзные проблемы со здоровьем. И компании грозило банкротство. Гордон чего только не испробовал. Отправил парня лечиться от алкоголизма. Провёл у них в ресторане ремонт. Разработал целое новое меню. Даже купил им новые кассовые аппараты. Но всё напрасно. Ничего не менялось. У сына дела шли всё хуже. У отца случился сердечный приступ, посетители жаловались на медленное обслуживание. В конце концов Гордон просто ушёл. Видимо, иногда только это и остаётся.